Лагерь номер 6. Узкий уступ на снежном куполе под вершинной пирамидой. 26 тысяч футов над уровнем моря. Больше никаких разговоров, бесед или прослушивания песен. Ни прыжков, ни воплей, ни резких жестов. Не хватает кислорода, чтобы дышать, думать и тем более дурака валять. Почти ни единого слова последние три дня или ночи, пока мы взбирались на заключительный отрезок расширившегося северо-восточного ребра, туда, где оно заканчивалось огромным снежным куполом, а потом поднимались на сам купол. Погода оставалась спокойной и ясной. Невероятно для этого времени года. Задержавший нас в лагере номер 3 «Ураган» намел огромные сугробы, но мы по очереди прокладывали дорогу. Изнурительное занятие на высоте 10000 тысяч футов и поистине непосильное на высоте свыше 25 тысяч футов. Ночью у нас даже не хватило сил соединить наши палатки. Каждый использовал свой сегмент как спальный мешок. «Горячий обед мы ели только раз в день. Подогревали суперпитательный суп на единственной плитке. Другую мы оставили как раз перед подъемом по острию кинжала вместе со всем скарбом, который, как мы считали, не понадобится в последние 3-4 дня. И жевали холодные питательные брикеты по вечерам, прежде чем погрузиться в полусон на несколько холодных неуютных часов». И встать в 3 или 4 утра, чтобы начать восхождение при свете фонарей. Все мы, я имею в виду людей, мучились головными болями и высотной болезнью, от которой не имели мозги. Пол был в самой плохой форме, возможно, из-за опасности обморожения тогда, во время первой попытки взять Страверс и теперь надрывно кашлял и шел, шатаясь. Даже Канакарида замедлил темп и поднимался в основном на двух лапах, а иногда тратил минуту-другую, прежде чем сделать следующий шаг. Большинство гималайских гор имеют ребра, доходящие до самой вершины. Но не кадва, 2 не это северо-восточное ребро. Оно заканчивалось у массивного снежного купола в двух тысячах футов от вершины. Мы поднялись на этот купол, медленно, неуклюже, почти без сознания и по отдельности. Ни шнуров, ни страховок. Если кто-то свалится вниз, это будет одиночным падением. Но нам уже все равно. На легендарной метровой отметке и выше вы погружены в свои ощущения и потом часто теряете даже себя. «Мы не захватили кислород». Даже легкие бустер-маски, действующие по принципу обратного осмоса, усовершенствованные за последние десятилетия. У нас была одна такая маска, на случай, если у кого-то случится отек легких или что-то в этом роде. Но мы оставили ее вместе с плитой, большей частью шнуров и другим дополнительным снаряжением чуть повыше лагеря номер 4. В то время это казалось хорошей идеей. Но теперь я мог думать только о дыхании. О том, как втянуть в легкий хоть глоток воздуха. Каждое движение, каждый шаг требовали все более глубокого вдоха, больше кислорода, чем находилось в моей системе. Полу, похоже, становилось все хуже, хотя он каким-то образом держался. Гэри шагал ровно, вроде бы не сбиваясь. Но иногда выдавал свое недомогание, нечетким движением или короткой паузой. Этим утром, перед уходом из лагеря номер 6, его дважды вывернуло. Ночью мы проснулись после минуты-другой полусна, задыхаясь, отчаянно глотая воздух, хватаясь за грудь, чувствуя, как на нее легло нечто тяжелое, и кто-то яростно пытается задушить нас. Что-то действительно стремилось убить нас здесь. И не что-то. А все, мы зашли высоко в зону смерти, а Кадва было абсолютно безразлично, что с нами будет. Хорошая погода по-прежнему держалась, но ураганные ветры и бури были на подходе. Стоял конец августа. «В любой день или ночь мы можем застрять здесь на несколько недель безжалостного шторма, не в силах двинуться ни вперед, ни назад. И наверняка умрем от голода». Я подумал о красной аварийной кнопке на наладоннике. Мы сказали Канакаридусу об этой кнопке, когда грели супы в лагере номер 5 Богомол попросил показать дополнительный наладонник с аварийной кнопкой, взял в лапу и выбросил из палатки в ночь». Гэри долго глядел на жука, прежде чем ухмыльнулся и протянул руку. Передняя лапа канакоридоса развернулась, поднялась, три пальца обхватили руку Гэри и пожали. Тогда я посчитал этот поступок не только хладнокровным, но и героическим. Теперь же отчаянно жалела пропаже чертовой красной кнопки. Мы зашевелились, оделись и принялись греть воду для последнего обеда. Вскоре после половины второго утра никто из нас все равно не мог спать, а каждый лишний час, проведенный в зоне смерти, означал дополнительную возможность отправиться на тот свет, дополнительную возможность потерпеть поражение. Но мы двигались так медленно, что натягивали ботинки, казалось, несколько часов и прикрепляли кошки целую вечность. В начале четвертого мы отошли от палаток, которые оставили в лагере номер 6 Если переживем этот подъем, значит вернемся. Холод стоял невероятный. Даже термскины и наружные парки не могли нас согреть. Поднимись, сейчас ветер, и мы не сможем продолжать восхождение. Сейчас мы находились на так называемой «финишной прямой». Предполагалось, что мы пройдем по внешней стене К2, К самому освоенному маршруту, вверх по северо-восточному ребру Абрудского, если и финишная прямая окажется недоступной. Думаю, все мы, трое, с самого начала подозревали, что дело кончится ребром Абрудцы. Большинство наших предшественников, поднимавшихся по северо-восточному ребру, именно здесь и издавалось. Даже легендарный Рейнгольд Месснер, возможно, величайший альпинист XX века, Был вынужден изменить маршрут на более легкие обруцы, опасаясь потерпеть поражение на финишной прямой. К полудню того дня, который, как предполагалось, должен был ознаменоваться нашим восхождением на вершину, финишная прямая оказалась совершенно недосягаемой, как, впрочем, и траверск кребру обруцы. Снег на внешней стене К2 был настолько глубок, что пройти через него, по-видимому, было невозможно. Каждую четверть часа сверху срывались лавины, а над нами снег еще глубже. Мы застряли. Там, где обрывалось снежное поле, начиналась вертикальная ледяная скала, поднимавшаяся прямо в небо не меньше, чем на 150 футов. Все мы стояли там в утреннем свете. Трое вытирали очки, глупо пялись на скалу. «Мы знали о ее существовании, просто понятия не имели, что это за сука!» «Я иду первым!» – прохрипел Пол. Он едва держался на ногах, но поднялся на скалу менее чем за час, вбивая в нее крючья и привязывая остаток веревки. Когда и остальные медленно приплелись за ним, Пол почти терял сознание. Над ледяной скалой возвышалась каменная гряда – Такая крутая, что снег к ней не прилипал. Камни держались едва-едва, и вся эта штука выглядела крайне предательской. То самое рассыпающееся под ногами дерьмо, которое каждый уважающий себя альпинист обойдет десятой дорогой, даже если это займет лишние полдня. «Сегодня идти по траверсу нельзя». Любая попытка пошевелиться здесь, на внешней стороне, почти наверняка вызовет сход лавины. Поверх старого льда намело мягкого, готового в любую секунду слететь снега. «Теперь я впереди», — вызвался Гэри, запрокидывая голову и оглядывая каменную гряду. При этом он держался обеими руками за виски. «Я знал, что из нас троих его сильнее всех терзают головные боли зоны смерти». Последние 4-5 дней и ночей любое слово или вздох Гэри сопровождались ударами стальных осколков внутри его черепа, где-то за глазами. Я кивнул и помог Полу встать. Гэри принялся взбираться на нижний пласт. К середине дня мы дотащились до вершины гряды. Поднимается ветер. С почти вертикальной стены снега и льда вихрится снежная пыль. Вершина скрыта в тумане. Над низким кулуаром, поднимающимся подобно дымовой трубе в самый замерзший ад, начинается снежное поле вершинной башни. Мы уже выше 27 тысяч футов. Высота К2 — 28 250 футов. Последние 1200 футов могут с таким же успехом измеряться в световых годах. «Я буду прокладывать путь по кулуару», – слышу я собственный голос. Остальные даже не кивают, просто ждут, пока я начну. Канакарида опирается на ледоруб в ранее невиданной позе. Сделав первый шаг по кулуару, я немедленно проваливаюсь до колен. Это немыслимо. Я бы заплакал, да только слезы замерзнут на стеклах очков и ослепят меня». «Невозможно сделать еще один шаг в этой крутой гребанной лощине! Я и дышать-то не могу!» Голова разламывается так, что перед глазами все сливается, пляшет. И сколько ни протирай очки, видимость лучше не становится». Поле вершинной пирамиды над Кулуаром. Примерно 27 27800 футов над уровнем моря. Конец дня. Когда мы доберемся до вершины, будет почти темно. Если мы доберемся до вершины... Теперь все зависит от снега, который вздымается над нами, устремленный к неправдоподобно темно-синему небу. Если снег замерз, не такой кашесообразный и глубокий, как тот доходящий до бедер суп, через который мне пришлось брести по кулуару, тогда шанс есть, хотя спускаться придется ночью. Но если снег глубок. Я впереди, говорит Гэри пристраивая поудобнее маленький рюкзачок для восхождения и медленно тащится наверх, чтобы заменить меня. На верхушке узкого кулуара тянется каменная полоса, и он, шагнув с нее, либо провалится в рыхлый снег, либо ступит на плотный наст. Если поверхность твердая, все мы окажемся на ней, используя окошки, чтобы вонзаться в снег следующие два часа подъема на вершину – хотя отсюда вершина по-прежнему не видна. «Пожалуйста, Господи, пусть она будет твердой!» Я пытаюсь оглядеться. Прямо под моими ногами обрыв до невозможно далекого острия кинжала. Гораздо ниже гребень, где мы устраивали лагерь номер два. Милями и милями ниже изгибающаяся, покрытая застывшей рябью река ледника Году и Ностон, Смотные воспоминания о базовом лагере и живых существах Ящерицах, воронах, лишайниках, кустиках травы Там, где ледник вытаял, обнажив землю По обе стороны простирается каракарум. Белые пики вздымаются вверх, как острые клыки Далекие вершины сливаются с гималайскими хребтами И только один пик — Я не слишком глуп, чтобы гадать, который именно стоит гордый, неприступный, устремившись в небо. Красные холмы Китая горят в густой дымке, пригодной для дыхания атмосферы, в сотне миль к северу. «Окей», — говорит Гэри, ступая со скалы, и проваливается по пояс. Уж не знаю, откуда у него находятся силы и дыхание обругать последними словами «снег», а заодно и тех богов, которые насыпали его здесь в таком количестве. Он делает рывок вперед и буквально плывет. Дальше снег еще глубже. На этот раз Гэри утопает по самые подмышки. Он набрасывается на снег с ледорубом, бьет по нему варежками. Но снежное поле и Ка-2 его игнорируют. Я падаю на колени, прямо на острые камни, прижимаю к себе ледоруб, и плевать, что мои всхлипы слышат остальные и что замерзшие слезы не дадут векам закрыться. Экспедиция закончена. Канакаридас медленно подтягивает свое членистое тело на последние 10 футов кулуара. Бредет мимо валуна, у которого поло выворачивает наизнанку. Мимо меня, стоящего на коленях. К последнему кулачку твердой почвы до снежной ямы, где тонет Гэри. «Теперь я пойду первым», — говорит он, вкладывая ледоруб в крепление. Его проторах сдвигается ниже. Задние лапы вниз и наружу. Передние вращаются вниз и вперед. Канакарида сныряет в крутое снежное поле, как пловец-олимпиец, срывающийся с трамплина. «И я вижу, что он уже миновал Гэри, барахтающегося в мягком снегу. Жук, наш жук, раскидывает и расшвыривает снег передними лапами, разгребает согнутыми ковшиком пальцами, уминает своим бронированным верхним сегментом тела, плывет, гребя всеми шестью лапами. Это наверняка недолго продлится. Такого не выдержит никто». Ни у одного живого существа не хватит на это воли и энергии. До вершины 700 или 800 почти вертикальных футов. Канакарида плывет, брыкается, продирается на 15 футов вверх. 25-30... Поднявшись на ноги, чувствуя, как колотят в висках неумолимые молотки, ощущая вокруг невидимых альпинистов, призраков, скидающихся в тумане боли и отчаяния зоны смерти, я прохожу мимо Гэри и начинаю карабкаться следом, барахтаясь и пропахивая повторно уже разрушенный снежный барьер. К-2. 28250 футов над уровнем моря. Мы выходим на вершину вместе. Рука об руку. Все четверо. Для этого гребень вершины достаточно широк. Многие вершины восьмитысячников имеют нависающие карнизы. Бывает, что после всех усилий альпинист делает последний шаг к триумфу и падает вниз на милю или больше. Мы не знаем, имеется ли такой же карниз у К2, но, как и многие из этих бедняк, слишком устали, чтобы это проверить. Канакаридос не может ни стоять, ни ходить, после того, как прокладывал путь через снежное поле на высоту больше 600 футов. «Последнюю сотню футов мы с Гэри несем его, подхватив под передние лапы. К моему полнейшему потрясению обнаруживается, что он почти ничего не весит. Вся эта энергия, неукротимый дух при массе не более ста фунтов». Но карнизов не оказалось – Мы не свалились. Погода держалась, хотя солнце уже садилось. Последние лучи проникали сквозь парки и термскины, согревая нас. Темная лазурь неба несравненно более глубокого цвета, чем аквамарин. Вероятно, не найдется слов для подходящего описания такого оттенка. Перед нами простирается неоглядная ширь до самого изгиба Земли и дальше. Над этим изгибающимся горизонтом Поднимаются два пика. Их ледяные вершины отсвечивают апельсинами в закатном свете далеко-далеко на северо-востоке. Возможно, где-то в китайском Туркестане. К югу раскинулась мешанина находящих друг на друга пиков и прихотливо изогнутых ледников. Это Каракарум. Я различаю одно совершенное творение природы. Нанга Парбат. Гэри Пол и я Поднимались на нее 6 лет назад. Немного ближе находится Гашер Брум. У наших ног, именно у наших ног, высится пикброуд. Кто бы подумал, что его вершина покажется сверху такой широкой и плоской. Мы все развалились на узкой вершине. В двух футах от отвесного северного обрыва. Я все еще не выпускаю Канакаридеса. Вроде бы помогаю, но на самом деле... Поддерживаю его и себя. Богомол щелкает, шипит и пищит. Трясет клювом и пробует снова. «Извините», — выдыхает он наконец. Воздух со свистом выходит из ноздрей клюва. «Я хотел спросить, каковы традиции? Что мы должны теперь делать? Есть ли какая-то церемония для таких случаев? Требуемый ритуал?» Я смотрю на Пола, который, кажется, немного оправился от недавней апатии. Мы оба поворачиваемся к Гэри. Постарайтесь не испохабить сделанного, откинув копыта», — пыхтит Гэри между выдохами. «Большинство альпинистов умирает во время спуска». Ханакоридес, похоже, серьезно над этим задумывается, но после небольшой паузы настаивает на своем. «Да, но здесь, на вершине», Должен состояться какой-то ритуал. «Снимки героев!» – стонет Пол. «Требуется сделать снимки героев!» Инопланетянин кивает. «А кто-нибудь принес изображающий прибор? Камеру?» «У меня нет!» Мы переглядываемся, хлопаем себя по карманам парок и начинаем смеяться». На этой высоте смех звучит в точности, как кашель трёх больных чаек. «Значит, снимков не будет!» – изрекает Гэри. «Тогда мы должны воткнуть флаги!» «Донеси флаг до вершины!» «Таков наш человеческий девиз!» Эта прочувствованная речь настолько выбивает Гэри из колеи, что ему приходится низко опустить голову между поднятых колен и немного подержать в таком положении. «У меня нет флага», — оправдывается Канакаридас. «Слушатели вообще не имеют флагов». Солнце опускается все ниже. Последние лучи сияют в промежутках между пиками, но красновато-оранжевый свет бьет прямо в наши глупые улыбающиеся лица. Играет на очках, перчатках и обросших снегом парках. «Мы тоже забыли флаг», — признаюсь я. «Вот это хорошо!» – заключает Канакаридос. «Так больше ничего не нужно!» «Только спуститься живыми!» – сообщает Пол. Мы дружно поднимаемся, немного покачиваясь, поддерживая друг друга. Вытаскиваем ледорубы из сверкающего вершинного снега и начинаем возвращаться по собственным следам, все решительнее скрываясь в тени снежного поля. 17.300 футов над уровнем моря. На спуск ушло всего 4,5 дня, включая день отдыха в нашем старом лагере номер 3 на нижней стороне Гинжального острова Траверса. Погода всю дорогу стояла просто исключительная. Мы добрались в наш последний высотный лагерь номер 6 в начале четвертого ночи, после успешного восхождения. Но поскольку ветра не было, наши следы, незаметенные снегом, хорошо просматривались даже при свете фонаря, и никто не поскользнулся, не упал и не обморозился. После этого мы двигались быстро, пустившись в путь только когда рассвело, и оказались в лагере номер 4 на верхнем конце кинжально острова Траверса уже перед закатом удрав по добру, по здорову, пока боги к 2 не передумали и не напустили на нас ураган, чтобы навеки оставить в зоне смерти. Единственный инцидент на нижних склонах горы случился, как ни странно, на сравнительно легком участке снежного откоса ниже лагеря номер 2 Мы шли по этому откосу раздельно, не в связке, погрузивший собственные мысли и довольно приятное марево усталости, когда Канакаридес сорвался». Возможно, запутался в собственных задних лапах, хотя позже он это отрицал, и растянулся на животе. По крайней мере, нижняя часть верхнего панциря оказалась на земле, все шесть лап раскинуты, а ледоруб куда-то отлетел. Бедняга заскользил вниз, к самому обрыву. К счастью, Гэри находился примерно в сотне футов впереди нас и успел воткнуть в снег ледоруб, обмотаться шнуром и дважды захлестнуть ледоруб. Мало того, он точно рассчитал траекторию скольжения жука и, упав лицом вниз, протянул руку и схватился за три пальца конакоридоса да так ловко, словно был партнером летающего акробата на трапеции. Шнур натянулся, ледоруб не вырвало, человек и богомол качнулись несколько раз туда-сюда, словно чудовищный маятник. Но на этом трагедия закончилась. На следующий день Конокоридосу пришлось обходиться без ледоруба, но он справлялся. И теперь мы знали, как выглядит смущенный жук. Его затылочные борозки наливаются темно-оранжевым цветом. Спустившись с ребра на ледник, мы решили продвигаться в связке. Но единогласно постановили – идем вниз, держась ближе к восточному склону К2. Пронесшаяся буря засыпала все трещины. А последние 72 часа мы не видели и не слышали лавин. Около склона было куда меньше трещин, зато на леднике лавина могла бы застать нас в любом месте и в любую минуту. Конечно, у восточного склона тоже небезопасно, зато мы в два счета уберемся с ледника и избежим встречи с лавиной. И это будет куда быстрее, чем брести по центру, выискивая трещины. Мы успели спуститься на две трети. Ярко-красные палатки базового лагеря отчетливо виднелись на камнях за ледником, когда Гэри сказал «Может, нам стоит обговорить это дельце с горой Олимп? Как по-вашему, Канакаридас?» Канакаридос?" Да", — прощелкал, прошипел наш жук. «Я сам собирался обсудить этот план и надеялся, что, быть может...» «Мы услышали это еще до того, как увидели...» Несколько товарных поездов, казалось, несутся на нас сверху, со склона к 2 Мы замерли, пытаясь увидеть снежное оперение лавины, надеясь, вопреки всем надеждам, что она сойдет на ледник далеко позади нас. Она сорвалась со склона, пролетела поперек Бергшрунда в четверти мили прямо над нами и, набирая скорость, неслась на нас. Настоящее белое цунами». «Бегите!» — заорал Гэри, и мы помчались по склону, совершенно позабыв о бездонных трещинах и только пытаясь, против всякой логики, перегнать стену из снега, льда и булыжников, катившуюся на нас со скоростью 60 миль в час. Теперь я припоминаю, что мы были связаны остатком веревки из паучьего шелка с интервалами по 60 футов. Шнур прикреплялся к нашему высотному снаряжению — Для нас троих это значение не имело, поскольку мы мчались в одном и том же направлении с одинаковой быстротой. Но в этот день я увидел, как передвигаются богомолы на полной скорости, используя все шесть лап. Причем руки служат дополнительной парой ступней. И теперь знаю, что Канакаридас мог включить третью скорость и лететь в четыре раза быстрее всех нас. Может, он и успел бы удрать от лавины поскольку нас задел всего лишь южный край ее волны. Может быть, он даже не пытался, не обрезал шнур, бежал вместе с нами. Южный край лавины захватил нас, поднял, втащил внутрь, разорвав самую прочную в мире веревку из паучьего шелка, подбросил нас, снова накрыл с головой и разлучил навеки. Он, округ Колумбия. У меня было время хорошенько подумать, пока я сидел здесь, в приёмной секретаря госдепартамента. Через три месяца после того самого дня. Все мы, все обитатели планеты, даже жуки – «Были потрясены, когда зазвучала песня, сложности красота которой росли с каждым днём. Как ни странно, оказалось, что она, эта песня, вовсе никого не приводила в смятение, не смущала и не расстраивала, никого не отвлекала. Мы занимаемся своими делами, работаем, разговариваем, едим, занимаемся любовью и спим, но она всегда здесь». Всегда на заднем фоне. Всегда присутствует, когда кто-то хочет послушать. Песня. Просто невероятно, что мы не слышали ее до этого. Больше никто не называет их жуками или богомолами или слушателями. Теперь у них одно имя на всех языках. «Несущие песню». Правда, «несущие» не устают напоминать, что не они принесли песню, только научили нас ее слушать. Меня обнаружили голым и измочаленным более чем в трех четвертях мили от того места, где мы пытались убежать от лавины. Гэри, Пола и Канакоридеса так и не нашли. СМГ скорой помощи прибыли через три минуты. Должно быть, они все это время парили в воздухе на случай непредвиденных обстоятельств. Но после 20 часов непрерывных поисков, глубокого зондирования и прослушивания эхолокатором, как раз когда морские пехотинцы и чиновники готовились разрезать лазером всю нижнюю треть ледника, если власти сочтут необходимым отыскать тела моих погибших друзей, именно спикера Адурадаке, как выяснилось одновременно отец и мать Конокоридеса, запретил все дальнейшие попытки». Оставьте их там, где лежат, приказал он взволнованным оновским бюрократам и хмурым полковникам морской пехоты. Они погибли вместе, в вашем мире, и должны оставаться вместе, в объятиях вашего мира. Теперь их части песни соединились, и песня началась. По крайней мере, впервые была услышана. Всего неделей позже. Ко мне выходит чиновник. Пространно извиняется за то, что заставил ждать. К сожалению, секретарь Ясная Луна находится на совещании у президента и провожает в ее кабинет. Там мы стоим в ожидании. Я видел футбольные поля размером несколько меньше этого кабинета. Еще минуту спустя ясная луна входит через другую дверь и приглашает меня к двум диванам, стоящим друг напротив друга. Усаживает меня на один, сама садится на другой, справляется, не хочу ли я кофе или чего-нибудь прохладительного, кивком отсылает помощника... Выражает мне соболезнования по случаю гибели дорогих друзей. Она присутствовала на заупокойной службе, где речь произносил сам президент. Позволяет себе немного поболтать о том, какой поразительной стала жизнь теперь, когда появилась песня, соединившая всех нас. А потом несколько минут расспрашивает, деликатно, сочувственно, о моем физическом состоянии. «Идеальное. О настроении». Ужасное, но постепенно улучшается. А щедрая компенсация от правительства уже инвестирована и в планах на будущее. Именно по этой причине я просила встречи. Объясняю я. Как вам известно, было дано некое обещание. Речь идет о возможности восхождения на гору Олимп. Секретарь недоуменно смотрит на меня. На Марсе «Без нужды добавляю я». Секретарь Бетти Уиллард Ясная Луна кивает, устраивается поудобнее и смахивает невидимую ниточку с темной синей юбки. «Ах, да!» – роняет она по-прежнему учтиво, только в голосе слышится отзвук той стали, который я так хорошо помню по нашей предыдущей встрече. Несущие песню подтвердили свои намерения. «Я жду». «Вы уже решили, кого выбрать своими спутниками по восхождению?» — спрашивает она, вынимая непристойно дорогой и микротонкий платиновый наладонник, словно собирается сама делать заметки, дабы помочь мне выполнить мой каприз. «Да», — отвечаю я. Теперь уже секретарь в свою очередь выжидает. «Я выбираю брата Канакаридаса, поясняю я. «Его крэш-брата». «Челюсть Бетти Уиллард «Ясная луна» едва не отваливается. Весьма сомневаюсь, что она реагировала столь откровенно на какое-либо другое заявление за все 30 лет своей профессиональной деятельности, сначала в качестве преподавателя Гарварда, имеющего репутацию человека, который пленных не берет, а совсем недавно — гость -секретаря. «Вы это серьезно? бормочет она, наконец. «Совершенно». «Кого-нибудь еще, кроме этого жжу... несущего?» «Никого. Но вы уверены, что он вообще существует?» «Уверен. Откуда же вы знаете, что он готов рисковать жизнью на марсианском вулкане?» Удивляется она, хотя привычная маска снова на месте. «Гора Олимп, как вам известно, выше, чем Ка-2, и, вероятно, куда более опасна. Я едва не улыбаюсь этому поразительному сообщению». Он готов». Секретарь Ясная Луна делает быструю заметку в своем наладоннике и почему-то колеблется. Хотя выражение ее лица строго нейтрально, я знаю, она пытается сообразить, задавать ли вопрос, который, вероятно, у нее не будет шанса задать позже. «Дьявол, вот поэтому я и не обратился к ней еще месяц назад, когда решил пойти на это» потому что предвидел этот вопрос, но не мог додуматься, как на него ответить. Но потом вспомнил ответ канакаридоса, когда мы спросили, зачем жуки потратили пять веков, чтобы долететь до Земли. Он почитал своего Мэлори и понимал меня, Пола и Гэри. И знал еще кое-что о человеческой расе. То, чего никогда не понять этой женщине. Секретарь все таки решается задать вопрос. «Почему?» – начинает она. «Почему вы хотите подняться на неё?» Несмотря на все, что случилось, несмотря на сознание того, что ясная луна никогда меня не поймет, и того, какой ослиной задницей она отныне будет меня считать, я все же улыбаюсь перед тем, как ответить. «Потому что она есть». Three months is a long time if you don't like it where you are Three months is forever when the sun don't shine at all You may be alive or you just breathe to pass the time But you're so lucky, so lucky to have it all Симмонс. На К2 вместе с Канакаидесом. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.